Благодарности. Благодарю Ренату Колорни. Зоркого стража моей работы. Благодарю Антонио Франкини, молчаливого вдохновителя. Джулию Икино за ее страсть к чтению. Мойру Мадзантини, потому что она всегда рядом. Глорию Печенни, которая в жизни прошла много дорог. Марио Ботча. Его фотографии помогли мне увидеть. Спасибо Асе за ее душу. Конец книги. Март 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.